Любопытные заглядывали в сектор каждые пять минут. Знакомились и убегали. На базе что-то готовилось. Ящеры были в тревожном возбуждении, а драконы полны любопытства. Под конец явились сестренки. Извинились за вчерашнее, но заявили, что все равно Олаф сволочь по определению. Профессия у него такая — быть сволочью. Олаф не стал их разубеждать, но спросил, что готовится на базе. Ему ответили, что готовится прием новичков, еще один парень и пять девушек. По этому поводу их выперли из экранного зала, чтобы не пугали неподготовленных своим жутким внешним видом. Олов сказал, что вид у них не жуткий, а очень даже симпатичный, в отличие от характера, и спросил, Нельзя ли ему хоть одним глазком взглянуть на новичков? Сестренки загорелись этой идеей. Мериту свистнула кибера, сунула два пальца в рот и свистнула. Поручила ему установить панорамный экран. Буквально через две минуты экран был установлен. Еще минут пять девушки возились, подключая его к компьютеру и настраивая ракурсы. На экране меркали пустые залы и коридоры. Готово, самодовольно заявила Мириван, за 4 минуты до прибытия. Девушки уселись по-турецки у прозрачной стенки и уставились в пустой экран. Мириту пристроила на коленях клавиатуру. Олаф любовался их стройными спинками и затылками. На экране возникли 6 ящеров в ярко-желтых и красных комбинезонах с рюкзаками за плечами. Они задирали головы и оглядывались. В дальней стене ушла в сторону дверь, и в зал вошла элита. Ящеры заговорили все разом и потянулись за элитой к выходу. Мериту переключила картинку на коридор. О чем они говорят? Лита поздравила новичков с прибытием, и ведет знакомиться с остальными, начала переводить Мириван. Они спрашивают, действительно ли это база великих предков. Элита говорит, что скоро они все узнают. Что сейчас будет, добавила она от себя и переключила экран на информационную централь. Драконы и ящеры выстроились в две шеренги. «Кенгуру!» – удивился Олаф. Из сумки на животе правофлангового ящера высовывалась любопытная головка. А я голову ломал. Зачем в одежде на пузе вырез? Это фарлик, объяснила Мериту. Первый коренной житель. Смотри, начинается. Вновь прибывшие вошли в зал и замерли пораженные. Некоторые даже попятились назад. Ну, сейчас Болан подает армейские команды комментировала Мириван: Мол, постройтесь, подравняйтесь. Сейчас хором орать будут. Это у них лозунг такой, мы вместе, объяснила Мириту. Лозунг кричали громким шепотом, чтобы не разбудить детенышей. Только Мириван и Мириту в полную силу легких. Олаф чуть не скатился с кушетки. Уредины, понял он. Буван, показал вновь прибывшим Где они должны построиться, опять прокричали шепотом лозунг. Потом строй рассыпался, все разбились на кучки. Новенькие глазели на драконов. Слушай, пока они ошарашены, давай интенсифицируем контакт. Иначе, как в прошлый раз, двое суток прятаться придется, предложила Мириту. Точно. Пока болон раскачается. Олов, слушай меня внимательно. Не улыбайся, не выпячивай зубы, иначе тебя не так поймут, понял? Здесь теплокровными детей пугают. Местные теплокровные магму чуть до смерти не загрызли, руку по локоть откусили. На большой экран или на маленький? Сначала на маленький, иначе бола на инфаркт хватит. Сестренки засуетились у компьютера. На одном экране в зале возникло окошко полметра на полметра в котором Олаф увидел себя и сестренок. Сестренки заговорили на непонятном языке, делая руками странные жесты, словно канат тянули. «Мы на подзываем», объяснила через плечо Миреван. Булан увидел на экране людей и замахал на них руками. Но было поздно. Кто-то из вновь прибывших тоже посмотрел на экран. Они моментально сбились плотной кучкой Вокруг невысокого, но коренастого ящера. Волан подошел к экрану и начал что-то выговаривать сестренкам на своем языке, показывая рукой на новеньких. Сестренки виновато повесили головы. Илина достала из сумки детеныша и показала ему сестренок. Детеныш радостно загугукал и потянулся ручонками к экрану. Сестренки забыли о болоне и принялись сисюкать. Болон отвернулся от экрана и начал что-то объяснять новичкам. Те, понимающие, кивали и постепенно успокаивались. Елин что-то прошептала Болону на ухо. Тот согласно кивнул. Девушка убежала, а Болон скомандовал, и все вновь построились в две шеренги. Сестренки что-то сделали с компьютером и появились на экране в натуральную величину вытянулись в струнку и замерли по стойке смирно. Олову тоже пришлось встать с кушетки и втянуть живот. Болон толкал речь. Олов ничего не понимал, а переводила Мириван весьма скупо и шепотом. Опочет продолг перед видом, ждет тяжелая работа, приложим все силы, братство цивилизаций. Объединим усилия для спасения родной планеты. Вот о деле пошло. Увидите вблизи сотни звезд, тысячи планет. Несите с честью гордое звание. Как же это по-нашему? Ну да, первопроходец. Пионер, космодесантник одним словом. Что-то про встречный ветер и запах дальних стран. Ага, носите с гордостью. Очки носите. Отличительная черта дракона-космодесантника. Очки-компьютер, пояснила она для Олова. Обыватели носят сенса. Олов поспешно снял с головы шапочку сенсовизора. Сейчас состоится церемония вручения. Церемония не затянулась. Булан вызвал новичков по одному. Вручил очки-консервы, вроде драконьих, но поменьше. Ящеры и драконы что-то кричали в полголоса, и новичок возвращался в строй. Олаф еще не научился определять пол ящеров, но сестренки уверяли, что справа самец, остальные самки. «Почему такое неравенство полов?» – удивился Олаф. «Потому что мы лучшая половина», – засмеялась Мериту. «Не удивляйся, у ящеров в генах заложено» что самок вдвое больше, а группы формировались для ускоренного заселения миров. Вы, мужики, рожать не способны. Гори мы, почему я не космодесантник? Не смейся, мгновенно взвелась над дубами Реван. Тут все намного сложнее и трагичнее. Сам потом поймешь, если способен. Олаф, пожалуйста, держи язык за зубами. У новеньких в очках переводчик. То есть понимать они тебя будут буквально, а опыта общения с братьями по разуму у них никакого. Международные осложнения нам не нужны. Хватит и того, что Шалах в прошлый раз устроила. Торжественно клянусь и обещаю. Олаф прижал ладошку к животу.